Глава 16: «Для того, чтобы бросить курить, не бывает неудачных дней», — сказал Инжи. «Курить вредно. Громов мне запрещает, хотя мне осталось жить считанные часы. Продолжай, старина». Я сел поудобнее. «Очень интересная история, которую я узнал только недавно. Неприятно, потому что раньше я думал иначе. Но она закончится сегодня. Руссо принял все спокойно, будто ничего не произошло. Инже откашлялся и выпрямился, а потом выложил на стол несколько записных книжек. Там, мелким и аккуратным почерком Мари, написаны имена агентов. Некоторые книжки видел только Инже и я. Священник не хотел заниматься церковными делами. <кх -кх -кх -кх -кх Инжи откашлялся в очередной раз. Но опыта, как организовать свою банду, у него не было. Не было его и у инспектора. Но, быть может, именно это привело их к успеху. Они решили опираться на боевые пятерки стрелков с автоматами. Они быстро появлялись и также быстро исчезали, сделав свое дело. — Очень тщательная конспирация, — добавил Варк и вытер лицо платком. На лбу остались плохо вытертые следы пудры. Руссо это заметил и вспотел сам. «Участники пятерок знали только своего командира, но никогда не знали, кто в другой пятерке», — продолжал Инжи. «Мы с Мари долго думали, что только командиры видели отца Гронда в лицо. Но это же слишком опасно. Его бы давно вычислили. Значит, должен быть координатор, с которым они взаимодействовали» а координатор работал только с Грондом. Хотя кого из них стоило звать отцом Грондом, большой вопрос. Руссо молча положил сигару на стол и крутанул вокруг своей оси. Этот координатор занимался пятерками и боевыми операциями, а священник — сетью агентов и планированием. Инджи отпил воды. Но что-то пошло не так. Священник и инспектор повздорили. К сожалению, я не знаю причину. Священник хотел заменить своего помощника, но вдруг... В столицу прибыл Громов, — с улыбкой добавил Варк, — и разворошил осиное гнездо. Верно, спасибо, Варк. У отца Громда был контракт на уничтожение семьи Громовых, но он не смог его выполнить. Громов оказался слишком сильным для него. А прежний координатор получил несколько дней жизни, ведь Гронду стало не до него. Инже тоже начал ходить вокруг стола, как и Руссо до него. Он помогал Громову, но намеками, обходными путями, чтобы не выдать себя самого. Он хотел не только выжить, но и заполучить себе остатки преступной империи отца Гронда с его боевыми пятерками и сетью агентов. Руссо закашлялся, но опять ничего не сказал а заодно и начать участвовать в добыче игнюма, ведь это большие деньги. Инджи подошел к доске с фото. Для этого он налаживал контакты в криминальном мире и с главным поставщиком игнюма на севере. Можно сказать, благодаря ему здесь открыли столько новых шахт. Инджи показал на меня немного театральным жестом. А потом инспектор помог нашему другу прикончить отца Гронда. Легендарный бандит перестал существовать. Инспектор вышел на пенсию и занялся безопасностью в доме Громовых. И поставками Игниума, конечно. — Это какая-то чушь! — наконец сказал Руссо. — Домыслы, которые ты придумал! Я на вашей стороне, парни! — Бывший инспектор и бандит! — продолжил Инжи. — Для нас это не было бы проблемой, честно. Но покойный посланник одного из столичных падре говорил, что это именно ты взял контракт на Громовых и предложил его Гронду. Как раз из-за Игниума. А потом тебе представился случай подставить Гронда. — ош ответил Руссо. — Допустим, — сказал я. — Мне плевать, бандит ты или нет, если бы ты был на моей стороне. Но пока это под вопросом. Инжи, что дальше?» «Многое приходится додумывать», — признался Инжи. «Мы бы никогда не поняли, что случилось, но есть одна важная деталь. Агенты. Он показал на записные книжки. В Хитленде очень мало агентов. И среди них нет ни одного, кто бы работал на небожителя Фойла. А это значит, что люди очень преданы Фойлу». Или что отец Гронт и его помощник сами работали на Фойла. Небожитель Фойл метил в наместнике Таргина Великого. Ему очень нужно было влияние на преступные семьи, а Гронт не вел большие дела в Хитланде. Совпадение? Руссо засмеялся. Инжи, что за чушь ты несешь? Бывший помощник и координатор отца Гронда уехал на север. Инжи не обратил внимания на выпад. И занимался поставками Игнюма, немало при этом себе прикарманивая. Падры платили ему взятки отдельно. Инжи показал на записные книжки. Тут есть несколько имен, которые работают на Падры Моретти. Я с ними говорил, когда был в столице. Но и это не смутило Громова. Денег оставалось достаточно. Мы могли бы работать долго вместе и даже не узнали бы правду, «Пока... пока ты не приказал Стасу украсть эссенцию у Инджи», — сказал Варк, смотря на Руссо. «Во время нашего первого бегства, перед первой битвой у Нерска...» «Да, тогда я был немало напуган». Инджи притомился и сел на стул. «Я жить не могу без эссенции. Но Стас тебя послушался. Он меня не любит, я знаю». Он украл ампулы и передал тебе. — Ложь! — сказал Руссо. Небожитель Фойл очень внимательно следил за тем, что происходит на севере. Инджи взял со стола карандаш и начал крутить в руках. — И зачем ты решил избавиться от меня? — Не знаю, зачем. Быть может, опасался, что два небожителя в грани слишком большая угроза. Но дело было сделано, а брат Варга стал твоим помощником. — А потом случилось плохое, — сказал Варк. — Верно. После успешных испытаний оружия Лина, которое потопило корабли, Фойл принял его за угрозу и приказал Руссо избавиться от Лина. А Руссо приказал это Стасу, угрожая тем, что при отказе выдаст его Громову. Астас боялся Громова. Мы замолчали, пробили часы, полдень. На улице уже светло. Совсем скоро солнце вернется на весь день. Зима и ночь почти закончились. Но Стас не хотел убивать Лина. Инжи нарушил тишину. И тогда он пришел к Варгу. А Варг побоялся, что Громов накажет его брата за то воровство. И пришел ко мне. Попросил о дружеской помощи. А передо мной стал выбор. Выдать предателя... Он посмотрел на Руссо. Или узнать, на кого он работает. И только так мы бы поняли, кто наш враг. А я подозревал, что главный враг очень влиятельный. И я рискнул. Тогда мы не знали, что в этом замешан фойл. Мы опять замолчали. Я слышал их исповедь раньше, от каждого по отдельности, от Инжи и Варга. И теперь они говорили мне все вместе, складывая мозаику воедино. Это был риск, я знаю. Инджи достал из кармана какую-то коробочку. Но я боялся, что Громов убьет предателя на месте, и мы не выясним, кто за ним стоит. И за то, что было дальше, я взял ответственность. Может быть, впервые в жизни. Но я слишком многим обязан Громову, чтобы пускать это дело на самотек. Мы должны были знать, кто отдал Руссо этот приказ. Он положил пульт на стол. На нем всего одна кнопка. Мы попросили о помощи самого Лина. Объяснили, что мы хотим. И он нам помог. За ночь придумал изобретение. Варк, можно попросить тебя о помощи? Жду с самого утра. Усмехнулся Варк и спокойно поднялся. Инжи взял пульт. Тихо досчитал до трех и нажал на кнопку. Раздался резкий громкий звук, как при выстреле. На мундире варга, на груди, появилась кровоточащая рана. Кровь полилась на пол, но сам варг улыбался, только дернулся, когда стрельнула. Запахло гнёмом, то есть тухлым яйцом. В кабинет заглянула охрана, но я их прогнал одним взмахом руки. А варг расстегнул мундир и показал свой бледный торс. А потом снял повязку с живота. Даже не царапинки. Варку селся в кресло и окончательно стер пудру с лица. Теперь ему уже не надо быть бледным. Ах, вы, сучары! почти без звука прошептал руссо, но я услышал. И в подземелье было то же самое. Обманули даже меня, сказал я, но я видел не так много пулевых ран в жизни, как рубленных. Хотя эти выглядели как настоящие. Я понял это только недавно, когда присмотрелся. Но Инжи меня недооценил. Продолжай. Потом скажу, что хотел. Да, Громов прав. Но тогда я считал, что поступаю правильно. Так вот, что дальше? Лин сыграл отлично. Я было подумал, что его и правда пострелили. Он еще дал взятку доктору, так что тот ничего не сказал. Инджи расслабился и развалился на стуле. «А мы поняли, что Руссо нам не друг, но на кого он работает. Мы тщательно за ним следили, чтобы он не узнал ничего лишнего. Но Руссо осторожный». «Выяснили уже скоро», — сказал Варк и потянулся. «Больше ему не надо играть раненого. Когда люди Фойла связались со Стасом...» Как раз тогда, когда наша армия собиралась штурмовать Мордоград. Фойл очень многое обещал Стасу, а Руссо это не устроило. Он испугался, что останется не удел, и приказал Стасу убить Инжи. И тогда мы придумали еще один план. В который опять не посвятили меня. Я их оглядел пристальным взглядом. Продолжайте. Мы понимали, для чего Руссо пошел с нами. Инжи опять поднялся и подошел к доске с фотографиями. Чтобы подставить Стаса прямо перед Громовым, если его покушение не удастся. Зная твой горячий нрав, он наверняка полагал, что ты убьешь Стаса на месте и спланировал какую-то хитрость. Тогда мы сами спланировали ссору и ранение Варга. Все вышло лучше, чем мы думали. Варк кивнул на пульт и довольно улыбнулся. «Рискованно, но мы продолжили нашу игру. Все для того, чтобы внедрить нашего человека к опасному врагу. Чтобы знали об этом только мы. Сыграли хорошо. Нам поверили все. Рано, как настоящее. Доктор собственный, Громов поверил. А Стас скрылся в Хитланде, чтобы якобы шпионить для Фойла». А Фойл думал, что Стас у нас вне закона, и верил ему, — сказал Варк. И тогда мы стали передавать через него ложные сведения, будто Варк его просил. Те же самые, что передавали Руссо, чтобы нам точно поверили. Стас был готов на все ради семьи и клана. Варк улыбнулся. Даже стать изгоем на время, лишь бы план удался. Все опять замолчали, глядя на меня, я поднялся. — К тому времени я уже понял, что к чему, — сказал я. — Так что план получил мое одобрение. Эти сопляки еще получат по жопе за то, что заставили меня поволноваться. Но я использовал эту возможность. Теперь у меня есть шпион у Фойла, а еще тот, кто подтверждает его ложные сведения. Я встал и подошел к доске. Инже раскрыл записную книжку и отдал мне фотографию. «Ты уже передал Фойлу про зерно, Руссо?» Продолжил я. «Про восстание и про все остальное. Ты шпион, который сделал свое дело. Мои люди думали, что я убью тебя на месте, раз ты причастен к гибели Громовых. Но я умею ждать. И тот, кто вызвал меня, тоже». Инжи непонимающе на меня, посмотрел. Объясню ему потом. Я повесил снимок на доску, туда, где был пустой лист. Теперь там снимок Руссо, молодого, еще с усами. А с ним молодой священник, держащий в руках какую-то книгу. — Где вы достали этот снимок? — спросил Руссо. — Был в бумагах отца Гронда, — ответил я. — Наверное, священник держал ее на память. Я не заметил снимок, а Мари не узнала тебя. А Гронда она вообще не видела. Но инже заподозрил неладное, когда она ему сказала. На этом все. Я подошел к нему. Руссо скрестил руки и сидел на стуле. — Ты виновен в убийстве моей семьи, — сказал я. — Я долго ждал, чтобы расквитаться с тобой. Мои люди были неправы, когда испугались, что я убью тебя на месте. Я готов ждать сколько угодно, лишь бы защитить род. И ты сыграл свою роль. Но раз ты раскрыл нас, на этом твоя роль закончена, отец Грунт. Ведь ты же пытался им стать. Я всего-то хотел заниматься поставками Игнюма. Руссопом усолил Сигару. «Можно закурить напоследок?» «Да. Я помогал тебе с бандами и даже помог вычислить тебе убийц, которые охотились за тобой. И мы жили бы мирно, но Фойл грозился, что раскроет мою тайну. Кстати, это идея Фойла с никому неизвестным лидером банды и боевыми отрядами. Увы, но мне нравилось работать с тобой, Громов». Я даже сорвал несколько покушений на тебя, чтобы после войны продолжить с тобой работать, если бы ты победил. Мне тоже нравилось работать с тобой, Руссо. Но ты уговорил своего соратника взять контракт на Громовых. Я не могу тебя простить. Ты умрешь. Понимаю. Руссо выпустил едкий дым. Можно было вывести его на улицу но я уже не хотел оставлять что-то на волю случая. Я размахнулся, и в руке появился корнефекс. Инжи отвел глаза. Варг продолжал невозмутимо смотреть. Еще одна комната скоро обогрится кровью. «Последнее слово», — спросил я. «Всего одно», — сказал Руссо, затягиваясь в последний раз. «Ты очень веришь своим людям, Инжи, и Варгу». — Думаешь, что они за тебя и никогда тебя не предадут. Но они утаили одну важную вещь, которой ты не придал значения. Знаешь, как я уговорил Стаса помочь мне в первый раз? — Убей его! — выкрикнул Варк. — Продолжай! — сказал я. — Они тебе соврали. Они утаивали это от тебя не потому, что хотели устроить хитрый план со шпионами и двойными агентами. Они хотели утаить от тебя самое главное. Варг хотел защитить своего брата, а же не хотел подставлять Варга, с которым так сдружился за последние месяцы. Руссо бросил сигару в стакан с водой. Она зашипела и потухла. Это Стас Климов помог наемникам Ворона добраться к поместью Громовых. Без его помощи атака не получилась бы столь внезапной и кровавой. Он виновен в гибели твоих родичей, не меньше меня.